Песня шестая. Поэт продолжает говорить о тех неродивых, которые медлили покаянием до своей насильственной смерти. Наконец он встречает мантуанца с а р д е л л а и обращает полную у к о р и з н е й у ю речь против всей Италии и особенно против Флоренции. Когда игра окончена и игрок, все проигравший, пасмурный от злости, сидит в углу. И грустно одинок рукою перебрасывает кости, а тот, кто обыграл его, идет, и вслед за ним толпой уходят гости. Счастливцульстит завистливый народ: один торчит всегда перед глазами, другой теребит сзади, пристает с вопросом третий, сердит п у с т я к а м и так что счастливец руки только жмет. ч т о б поскорее выбраться вперед. Так точно поступал между тенями и я в толпе, стараясь отвечать на просьбу всех, решившись обещать исполнить точно каждого желания, спасаясь от докучливых. Там был дух Аритина, жертва з л о д е я н и я е его Гина Дитакка умертвил. Там был во время бегства утонувший еще другой, к нам тоже подходил, свои печально руки протянувший Навелла ф е д е р е г а Повстречал того пизанца я, что случай дал добрейшему морцука отличиться. Тень графа Орса видел я потом и душу поспешившую излиться в признаниях, поведав мне о том. что с плотью ей случилось разлучиться лишь потому, что видела кругом и ненависть и зависть. Говорю я о Пьетро д е л а б р о д ч е Опусть обучасти последнего горюя подумает полезна эта грусть сеньора из Брабанта. Ведь кто знает, что в будущем далеком ожидает ту женщину? И очень может быть, что ей похуже общество придется себе избрать. Обязанный спешить туда с вождем, где свет от р а д н ы й л ь е т с я оставить торопился я теней, наслушавшись д о в о л ь н ы их речей и просьб о том, чтобы за них молились живые люди, чтобы поскорей через тем альбы пути для них открылись. Блаженству. Я учителю сказал, ты кажется наставник отвергал, что может изменять Небес решение м о л и т в а человека. Это мнение я у тебя когда-то сам читал, а между тем ты слышал сам моление всех этих душ. Надежду затая, ужель они напрасно ждут прощения? И слов твоих? Не понял прежде я. Слова мои написаны понятно, ответил мне Вергилий. Не обман. Надежды их и милость невозвратна, лишь для того, кому на свете дан удел греха, без слез и покаяния. Раскаяние и чистое сознание закона и решения небес не нарушают. Милость призывая, где покаянье есть, там грех исчез, и грешнику доступны двери рая. Но там, где я об этом говорил, была сокрыта мысль совсем другая. Я говорил, в молитве той нет сил, которые до Бога не доходят. Но для чего сомнение приходит тебе на ум, пока оно? Пусть спит, на нем не останавливайся много, пока тебя мой сын не вразумит, та д и в н а я заступница, что строго, как чистый светоч, ярко заблестит меж разумом и истинную Бога. Ты понял, говорю о ком я? Да, обиатриче, говорю я. На вершине святой горы, когда в з о й д е м туда. С ней приготовься встретиться ты ныне сияющий и счастливый всегда. И я воскликнул: смело, без труда могу вперед я подниматься снова. Идем скорей, учитель мой, идем к предверию д пристанища святого. Опять я бодр, нам в путь скорей пора. Но посмотри, великая гора. Тень сверху уж на нас теперь бросает. Нет, день еще в высине потухает, сказал поэт, и будет нам светить, пока мы станем на гору всходить. Не так здесь происходит вовсе дело, как кажется тебе. Пока наверх мы смело идем с тобой, светило вновь взойдет из-за горы. Хотя теперь стемнело и солнце не видать из-за высот, но посмотри на эту тень ты. Вот она стоит безмолвна, одиноко и молча в нашу сторону глядит. Узнаем от нее мы, как далеко идти еще нам нужно, и л е жит, где лучший путь. И подошли мы к тени. Как гордо и недвижно в том г н о в е н и е стояла ты, ломбардская душа в с п о к о й с т в и и своем, как х о р о ш а она была. Достоинство сверкало в движении ее прекрасных глаз и уст не раскрывая, не спускала она очей своих глубоких с нас. Так смотрит лев, когда он отдыхает. Вергилий речь свою к ней обращает и стал просить почтительно о том, чтобы удобней на гору подъем она нам, если может, указала. Тень ничего на то не отвечала, но только знать, откуда мы идем, кто мы, как нашу родину зовем, она в минуту эту пожелала. И ей ответ учитель мой дает. В Мантуе я родился. Призрак тот, в себя до той минуты погруженный, вдруг словно ожил, вестью пораженный и покидая место, где стоял, к учителю спустился восхищенный. О, Мантуанец милый, он сказал, я твой земляк Сарделла, и как братья они друг друга приняли в объятия. И с грустью. Я на них тогда взирал. Италия, несчастная рабыня, дом скорби, безотрадная пустыня, б е с к о р м ч е г о корабль и без руля. О, ты, порабощенная земля, для чуждых стран теперь ты не ц а р и ц а Вертеп, ты непотребный, ты блудница. Я видел, как при звуке их слов родных Тот призрак благородный у м и л и л с я и сжал певца в объятиях своих. Италия, весь край твой р а з в р а т и л с я грызет вражда всех жителей твоих. Там нет угла, нет города такого, где б граждан не терзал теперь раздор. Взгляни кругом, несчастная, сурова, и ч т о б понять свой собственный позор. в грудь собственную после загляниты в тебе давно надежды все убиты что пользы в том что ты за удила в з я т а была рукой Юстиниана когда теперь для твоего седла нет ездака позор и стыд обмана теперь бы меньше был без тех удил зачем же о народ Не посадил на то седло ты Цезаря, конь дикий, не ч у в с т в у й железных крепких шпор, разнузданный и в смелости великий. Смотрите, как коварен стал с тех пор, как за узду схватил его рукою, о ты, Альбрехт немецкий, нашу кор, тебе за то, что с в я л о с т ь ю т а к о ю коня того ты у к р о т и т ь не мог. не обуздал его в короткий срок и на седле его сидеть боялся, да упадет небе справдивый суд, суд новый на тебя, чтоб испугался. Не только ты, взяв не под силу труд, но и преемник даже твой сковался невольным тайным страхом для причуд. своих корыстных целей, как решился своим отцом бесславно т ы т е р п е т ь чтоб дивный край в пустыню обратился. Придишь теперь бледнее, посмотреть на раз превозмутительные эти, где ссорятся м о н т е к и с Капулетти, Мональди с Филиппески, и на всех дошедших до презренного падения. Одни из них повсюду ч у ю т грех, молчат другие в страхе угнетения. Приди, приди, жестокий, и взгляни на их позор, и стыд, и притеснение, и облегчи их тяжкой жизни дни. Приди взглянуть, чтоб убедиться вскоре, как жалок стал народ в с а н т а ф и о р е Приди взглянуть на т в о й несчастный Рим, что плачет, как вдовица одинока, т о м и м о е желание м о д н и м Зачем тебя по страшной воле Рока? Зачем тебя, мой Цезарь, нет со мной? Чтоб с к о р ь понять страны моей родной, приди взглянуть, как любят здесь друг друга все граждане пленительного Юга. И коль в тебе к нам сожаленье нет, то устыдись хоть ради своей славы, о повелитель р а с п и т ы й за свет. дерзнул спросить тебя, иль так н е п р а в ы мы пред тобой, что очи отвратил ты от всех нас в своем негодовании, иль в благости своей ты п о р е ш и л на время дать нам только испытание. чтоб скорым благом муки заменить. Италия достойна сострадания, в ней не найдется ныне, может быть, и уголка, где б н е было тирана. В угоду разных партий хочет слыть Марцеллом Селенин любого стана. Флоренция, лишь ты теперь одна моих упреков слышать не должна. на своих счет никак не принимая; иные правду на сердце таят, высказывать то й правды не желая. Но флорентинцы вечно говорят про справедливость. Часто не хотят общественных обязанностей бремя нести иные люди, только лишь ф л о р е н ц и я во всякое то время. На всякий труд н а з о й л и воспешишь, и громко флорентинские граждане везде кричат: давайте их сюда и хвастают успехами заранее. Так радуйся же громко ты, когда имеешь чем пред всеми похвалиться богатствами и мудростью горда. Так радуйся. И наслаждайся смело спокойствием и миром. Верен взгляд мой или нет, показывает дело. а ф и н ы Спарты далее говорят законы, нравы граждан возвышая, но польза тех законов небольшая в сравнении Флоренции с тобой, которая законы измышляешь. с печальную и странную судьбой все то что в октябре узаконяешь ты для страны толпе благотворя то доживет сама ты это знаешь не дальше половины ноября о сколько раз припомнить я не в силах меняла ты бесплодно так хитря о б ы ч и на дедовских могилах чекан монеты должности, закон, гнала людей, тебе служивших вон, себе самой как часто изменяла. Припомни все ты на единый миг и согласись, что ты похоже стала. Сравнение то пришло мне на язык на ту больную женщину, которой п р о т и в е н стал и мягкий пуховик. В предчувствии кончины очень скорой.